Тони Куртейн. Октябрь 2020 года. Телефон звонит в предрассветных сумерках, когда ни одной заразе в голову не придёт беспокоить смотрителя маяка. С другой стороны, зараза может не утруждаться, пока на свете существуют друзья, мрачно думает Тони Куртейн, который ещё не уснул, и сердиться ему получается особо не на что. Просто сердиться гораздо приятнее, чем думать, что у него стрессовалось.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 Нам Джун Пайк, американо-корейский художник, основатель видеоарта. Флюксус. Всё вот это вот не подъёмно сложное. Натрезвую голову, я к этой теме пока приступиться боюсь. А когда тормоза срывает, сразу о них вспоминаю и мув вдохновенно вещать. Да знаю я, вздыхает Тони Куртейн. Ты мне раз 20 про этот чёртов флюксус рассказывал. Причём я всё равно так ни хрена и не понял.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 Я им тоже самое слово в слово сказал, но горные колдуны говорят, их власть над миром не особо обременительна. Ничего руками делать не надо. То есть тфу, как раз руками и надо. Ну хоть без кирки и лопаты. Короче, мне ещё повезло. А теперь просит Тони Куртен: "Скажи мне человеческим голосом, в каком месте шутки про власть над миром надо было смеяться? Я не просёк". Да не факт, что это такая уж шутка, зевает Эдо.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 Да и не надо другой. А ещё они говорят, что вот это вино, которое я привёз, неудачное. Неудачное, господи. Ты только попробуй его. Тони Куртейн кое-как одолев носовид закупоренный антикварный сосуд, наливает вино в стаканы. Если уж тебе привезли подарок аж с самого чёрного севера, надо пробовать, а не смотреть. После первого глотка удивлённо говорит: "Ну ни хрена себе! Что у них тогда удачным считается?" Я задал тот же самый вопрос. Говорят, обычно получается менее кислый и вообще гораздо вкусней. Но попробовать удачное мне не дали. Не осталось его ни капли. Ну, на то оно и удачно, чтобы сразу всё самим выпивать. Тони Куртен ставит на стол пустой стакан и вопросительно смотрит на Эдо. Вино, конечно, дело хорошее, но ты про самое главное не молчи. Да я всё тебе расскажу, улыбается тот. И не поразу. Надоем ещё своими байками про Чёрный Север. Прятаться начнёшь от меня. Просто вот прямо сейчас рассказывать нечего, у меня пустая, звонкая голова. Вкратце, я нашёл жрецов Чёрного Севера, всего две штуки, зато за шиббенского качества, и 2 дня у них прогостил. Из этих двух дней и сутки спал, во сне почему-то учился. Не помню и половины, но они сказали, это нормально. Вспомню, когда для дела понадобится, ну или не вспомню, как пойдёт. Это, как я понимаю, характерная особенность северной школы склеротический шаманизм с обязательными провалами в памяти. Настоящим жрецам ещё хуже. Сабина же мне рассказывала, как в каждый момент помнят только то, что вот прямо сейчас для дела необходимо, а больше вообще ни черта. Помало, я, слава богу, не настоящий северный жрец и не стану хоть обрыдайся. То есть они меня в свою секту не записали. Сказали, у меня другая судьба. По идее отлично, как на практике, ну, поглядим. Звучит неплохо, вздыхает Тони Куртейн, который, понятно, ждал совсем иного исхода. Молодцы северяне, что все, кто тебя не приняли. Ты бы им быстро всё развалил. Да, но не настолько я деструктивный. Был бы примерно и старший помощник младшего брата какой-нибудь вечной тьмы. Очень полезный в хозяйстве. Если вдруг снова вино получится неудачное, можно всё мне отдать. Просто на свободном выгуле от меня ещё больше пользы, так они говорят. Что за польза? Да всякая. Комнату, например, у тебя занимать. Жрецов Чёрного Севера, понимаешь, ужасно беспокоит, что у Виленского смотрителя маяка столько полезной жилплощади зря пропадает.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 Последнего даже отчасти жаль. Разве что по другой стороне придётся гулять почаще. Ну тоже не каторга, примерно как до весной гулял. Придётся, не потому что тебе хочется, а именно надо. Зачем? Чтобы её заколдовывать или наоборот, расколдовывать. Ай, ладно, потом разберёмся. Ну, или не разберёмся. Северяне считают делать важнее, чем понимать. Что именно делать?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 Да, оказалось это важнее всего. Им, понимаешь, посторонней помощи по статусу не положено. Такое уж место наша другая страна. Всё, что для них сделают любые волшебные гости из иных измерений, расцветёт там праздничным фейерверком, но вскоре развеется, как и положено новождению. Недолговечны там дарённые чудеса. Только то, что местный житель сделают сами, имеет какой-то шанс остаться надолго. А я там по всем признакам местный.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 Тони Куртейн, который с детства был великим мастером придумывать всякие ужасы и уже много разнообразной жути успел сочинить, например, что Эдо снова начнёт доמותаять или сам утратит способность радоваться, отдав её другой стороне, или, скажем, каждый акт этого его хитрого северного колдовства на год сокращает жизнь, закрывает лицо руками и смеётся от облегчения. Немсколько громче и дольше, чем хотелось бы ему самому, наконец не отнимая рук от лица, говорит: Это страшную правду. Я точно как-нибудь переживу.